Глава шестая. Переселение. Какой игрок идеально подойдет для моего переселения? Точно не лидер группы или какой другой яркий персонаж? Такие всегда на виду, и изменения в поведении сразу бросятся в глаза. Оно мне надо, чтобы кто-нибудь стуканул в системе и та начала проверку. Точно нет. Мне нужен кто-то тихий. Возможно, даже забитый, всеми понукаемый и нелюдимый, в теле которого можно будет спокойно отсидеться. Мне надо понаблюдать за местными раскладами, понять, как все устроено в среде мяса, узнать, как живут в этом мире простые игроки и на основе этой информации строить дальнейшие планы. но ну и усиливаться параллельно, естественно. Куда ж без этого? Способность надо постоянно прокачивать. В крайнем случае можно будет подобрать себе другое тело для переселения. В резервациях игроков сделать это будет гораздо проще. Правда, с этим моментом могут возникнуть определенные трудности. Переселяться из тела одного игрока в другое слишком рискованно. Придется использовать промежуточное, какого-нибудь моба, у которого отсутствуют голосовые связки, чтобы никто не мог рассказать другим о случившемся. Ну да ничего, думаю, по ходу дела что-нибудь придумаю. Замучу себе какого-нибудь мелкого пэта, желательно летающего, в тело которого можно будет в любой момент запрыгнуть, и действовать по обстоятельствам. Искать подходящего кандидата долго не пришлось. Забитого парнишку баффера я приметил, как только он появился в моем инстансе в составе крупного рейда, и пары десятков секунд не проходило, чтобы кто-нибудь не отпускал на его счет грязную шуточку или не поторапливал с наложением усилений под затыльником, а парнишка лишь зашуганно втягивал голову в плечи, опускал глаза и молча выполнял свою задачу. Мда. Класс баффера — это не предел моих мечтаний. Из боевой составляющей могут возникнуть проблемы. Но, по крайней мере, в распоряжении будет магия, а там что-нибудь придумаю. Пришлось играть в поддавки и дать этому рейду благополучно добраться до пещеры финального босса практически в полном составе. Лишь несколько наиболее опасных для себя игроков выбил, чтобы они не помешали моему плану. В общем, входил рейд в финальную пещеру весьма воодушевленным. Ну а потом я со своими прокачанными стражами обрушил на них настоящий ад. Чертовски сложно сражаться с мобами, которые игнорируют игровую механику и плюют на приоритет агрессии. Не привыкли еще игроки к такой несправедливости, не перестроились. Они по старинке начали нагнетать агро на танков рейда и были в полном шоке, когда мы... Полностью проигнорировав замерших на месте с активированными скиллами закованных в мощные доспехи игроков, начали сливать тряпичных магов и баферов. Естественно, парнишку я приказал не трогать, а чтобы тот не сбежал, перекрыл выход из пещеры выжившими после прохода рейда подчиненными. В итоге он забился в дальний угол и с ужасом наблюдал, как жуткие монстры разрывают на части его соклановцев. Положив рейд, я начал реализовывать следующий этап плана. Мне надо довести свои очки ХП до минимальных значений, чтобы даже такой доходяга, как этот забитый бафер, мог бы добить рейд босса и получить полагающуюся награду. Нечестно? Да и плевать. Морок не собирается играть честно. Система и местные боги первыми начали эту нечестную игру. Вот пусть теперь и не жалуются. Нужен же мне какой-нибудь стартовый бонус в новом теле, правильно? Парнишка пребывал в полном шоке от всего происходящего. Его можно понять. Не каждый день увидишь, как стражи методично сливают ХП-босса, а потом переключаются и друг на друга. Ну вот и ладненько. Пора мне менять прописку. Уж пару сотен очков жизни выбить я смогу даже в таком теле. Тем более, что перед переселением активирую заранее подготовленную программу, из-за которой мобы будут сохранять полную неподвижность в течение как минимум пяти минут. Лучше перестраховаться. Мало ли как отреагирует игрок, когда осознает себя в теле игрового босса. «Захват», — мысленно приказал я, когда клешня Сколопендры коснулась зажмурившегося от страха игрока. Сознание рвануло вперед, но на этот раз я ощутил легкое сопротивление. Душа парнишки не желала покидать насиженное место, но разница в силе наших душ была столь колоссальна, что у нее не осталось никаких шансов и пришлось подчиниться моей воле. Распахнув глаза, увидел рядом с собой израненного рейд-босса, в чьем теле я пребывал последние недели своей жизни. Глянув на игровой интерфейс, я заметил, что парнишку уже исключили из рейда, списав в утиль. Что же, так даже лучше. Не придется объяснять, почему я покинул группу, и теперь никто не узнает, что я прикончил босса и его стражей. Этот лут и очки опыта только мои. В инвентаре парня обнаружилось простенькое копье. Но хоть так не придется кулаки хитин сбивать. Мелькнула в голове мысль, и я начал наносить выверенные удары в уязвимые точки и выбивать криты. Хватило пары минут, чтобы добить стражей и опустить шкалу жизни босса до пяти единиц. Посмотрев в глаза Скалопендрия, я проговорил. «Без обид, но тебе какое-то время придется пожить в теле этого моба. Я подготовил его для тебя и максимально усилю Развивай инстанс, сражайся с игроками, это весело. Ну а я, как закончу свои дела, постараюсь все вернуть на свои места. Меня зовут Морок. Запомни это имя. Морок никогда не нарушает данного слова. Удар. Тело босса мигнуло, и на его месте появилась горка лута, а на меня посыпались системные сообщения. великой и непогрешимой владычице этого мира не осталось ничего, кроме как вывалить всевозможные плюшки на одного единственного игрока, кто нанес хоть единичку урона. Нету тут больше никого. А то, что основную часть ХП мобы сняли друг другу сами, не имеет никакого значения. Системные алгоритмы обязаны это учитывать. Весь опыт, а это не хилые такие 100 тысяч единичек, упал на мой личный счет. Распределением займусь потом, когда проанализирую билд парнишки. Лут забросил в инвентарь, Мимоходом отметив, что редкое колечко, ради которого и был изначально задуман этот рейд, все же дропнулось. Неплохое колечко, к слову. Дает 30-процентный резист к атакам с применением яда, а также, в течение 10 минут, способно нейтрализовывать поступающие в кровь токсические вещества. То есть экипированное колечко позволяет спокойно находиться в ядовитой среде и не получать урон. Очень удобно, если надо пройти сквозь опасный участок. Надо пока припрятать колечко, как и все остальное. Осталось только обчистить тайник, и можно сваливать. Не зря же я все эти дни складировал в пещере босса самые ценные ингредиенты. Загрузив инвентарь отборным хитином, яйцами различных тварей, из которых можно вырастить себе пета, а также солидную горсть ядовитых кристаллов, подошел к светящейся портальной арке, которая появилась после смерти босса. Пора возвращаться в точку привязки персонажа и начинать новый этап моей жизни в этом игровом мире. Внимание, вы были исключены из клана Ховерс. Причина. Формулировка лидера клана. Рукожопия. Ваша личная комната возвращена в общую резервацию игроков номер 5687. Уровень резервации первый. Уровень окрестных локаций 1.50. Получено ежесуточное задание. Повинность. цель заработать 10 золотых монет. Награда — минус 1 страйк. Штраф за провал — 10 смертей, плюс 1 страйк. Получено задание — ежедневная арена. Цель — минимум раз в сутки подать заявку на участие в боях на бесконечной арене. Награда — очки гладиатора. Штраф за провал задания — 50 смертей. Получено задание — развитие. Цель — достигнуть 35-го уровня. Срок выполнения — один месяц. Награда — нет. Штраф за провал — 100 смертей. Плюс три страйка. Опа, и ведь непонятно, подфартило мне или наоборот. Так проявила себя неудача. С одной стороны, теперь вряд ли кто-то из сокланов заметит изменения в моем поведении. Но с другой, по обрывочным сведениям, в резервациях игрокам живет сой, как несладко, и каждый мечтает попасть в клан ладно буду разбираться с проблемами по мере их поступления да лк мне досталось убогенькая комнатка 3 на 3 метра сундук до да кровать вот и вся обстановка даже окна нет хм, по идее комнату можно прокачивать расширять и обставлять но это потом первым делом надо понять в какое тело меня занесло система статус мысленно скомандовал я идентификатор бран статус ниши раб Страйки — 3 из 5. Клан — нет. Класс — маг поддержки. Ремесло — алхимия. Уровень 20-й. Опыт — 267 из 20 тысяч. Уровень ремесла — Ремесленный опыт — 587 из 7 тысяч. Физические атрибуты, магические атрибуты, умения, навыки, боевые навыки, заклинания, ремесленные навыки. Далее шло нудное перечисление характеристик, навыков, умений, заклинаний и всего прочего, по которым я пробежался лишь вскользь. Ну, что я могу сказать? Либо парень реально рукожоп, либо прокачка игроков в этом мире существенно отличается от развития мобов. Понятия не имею, с какой дыре этот бран попал в ядро миров и каким чудом ему достался магический класс, но видно сразу, что в магии парнишка не бум-бум, как, впрочем, и в играх. Повезло еще, что уровень у персонажа не слишком высокий, еще есть шанс сгладить косяки развития. По-хорошему, снести надо все, что натворил со своим билдом. И начать заново. Но кто же мне даст это сделать? Придется работать с тем, что есть. Так, а что такое вообще страйки? Мне нужна пояснительная бригада. Ага, за каждый срыв квеста «Повинность» игрок получает один страйк. Наберешь пять страйков, и все. Система сотрет такое ненужное мясо. Нехилая такая мотивация. Блин, и как Бран умудрился получить аж три страйка? Неужели настолько сложно заработать за день десятку голды? Или это он с развитием лопухнулся? Но за один месяц добраться до 35-го левела тоже же не должно быть слишком трудно. Возможно, я не знаю каких-нибудь тонкостей, но на первый взгляд задача не выглядит архисложной. Маги поддержки котируются в любой группе. Бафы разнообразные накладывать на игроков, ману магом заливать, мобов станеть. Много разных вариантов и веток развития у данного класса существует. Надо разбираться. Парнишка развивался с уклоном в бафы. На своем 20 имеет всего четыре откровенно паршиво развитых заклинания. Баф на скорость атаки, на силу, на прибавку к общему количеству хп и маны. Да, не густо. Понятно, почему этого кадра никто брать с собой никуда не хотел. Он даже реген банальный кинуть не может или моба на несколько секунд к земле приковать. А уж про перелить ману боевому магу я вообще молчу. Печально. Ладно, будем выправлять ситуацию. Очки опыта в копилке есть. Неплохой лут на продажу тоже в наличии имеется. На первое время денег хватит. А там прикуплю новые заклинания у вендора и начну их развивать. По крайней мере, я надеюсь, что заклинания можно купить у вендора потому как отдельной вкладки для изучения скиллов в интерфейсе нет, так же, как и мысли, где еще можно разжиться заклинаниями. Придется разбираться по ходу дела. Так, основную часть лута в сундук. Нечего с такими богатствами по нубятнику ходить. Отнимут еще у доходяги недамага. Надо вначале обстановку разведать. Так, а что это за карты атрибутов выпали? Три на силу и пять на ловкость? Ладно, пока оставлю, а там видно будет. Разве что пэта себе сразу активирую, и амулет призыва на шею повешу. Смысла бегать с кем-то в группе я не вижу. Слишком палевно это. А вот воспользоваться схемой Гелиоса и завести себе боевого помощника можно. Тем более опыт в копилке есть. Так что можно будет сразу поднять пэту левел примерно до моего уровня и умениями, кое-какими полезными, обеспечить. Почти весь опыт на это дело придется слить, но ничего. Теперь можно качаться нон-стоп, Осталось только выбрать, кого именно призывать. По идее, нужен мощный танк, который способен долго держать удары мобов, но среди членистоногих тварей таким классом обладают лишь неповоротливые жуки-рогоносцы. Так себе выбор, на мой взгляд. Слишком медлительные и не приспособленные к ведению активных атакующих действий. Скалопендеры вроде моей тоже мимо. И те легко бронированные твари выезжают за счет скорости и ловкости, а мне сейчас нужно совершенно другое остается нечто среднее, а если конкретно паук его хитиновая броня конечно не ахти, но усиленный хитин у меня в запасе есть можно попробовать договориться с местными крафтерами изготовить пэту усиленный доспех зато боевые качества у паука отменны решено беру паука вы уверены что хотите активировать яйцо детеныша паука внимание данное действие необратимо. Подтвердив запрос системы, обнаружил на своей ладошке крохотного паучка нулевого левела, а в левом верхнем углу появился фрейм Пэта с весьма скромными на данный момент показателями. «Но ничего, Арахан, сейчас мы будем делать из тебя настоящего бойца», пощекотав паучка пальцем, проговорил я и начал вливать в Пэта очки опыта. «Вы желаете назвать питомца Арахан?» уточнила система, на что я ответил утвердительно. Внимание, после того, как вы присвоите питомцу имя, его уже нельзя будет продать. Обращаем ваше внимание, что ежедневный квест на данный момент не завершен, и вы не можете тратить деньги на личные нужды. Запрос на присвоение имени отклонен. Вот ведь зараза, выргался я. А если вот так? Я извлек из инвентаря яйцо детеныша Скалопендры и торжественно произнес, «Примив счет уплаты за ежедневное задание повинность». Хрен там, ничего не произошло. Придется продавать лут, выплачивать долг системе не только потом привязывать к себе пэта. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, будь по-твоему. а Арахан пока волка посидит. Не собираюсь гулять по городу с непривязанным пэтом, в которого вбухал целую прорву опыта. Убьют еще ненароком. А он и не воскреснет без привязки к хозяину. А вообще вымахал паучара знатно. Я решил прокачать пэта до 16-го левела. Дальше буду развивать своими силами, оставшийся опыт пока приберегу. Хорошо вложился в телосложение, так что размерами арахм теперь не уступает собаке. Боевые качества тоже на уровне. Надо будет потратить немного времени и забить в боевую панель разнообразные команды, но это терпит. Я тут понял, что чертовски хочу жрать. Очень давно не испытывал это чувство. Прихватив с собой немного лута на продажу, вышел из своей ЛК — я очутился в длинном коридоре, по обе стороны которого имелось множество дверей. На каждой из них имелась табличка с именем владельца. На моей было написано «Бран». Народу нет, но откуда-то снизу доносятся приглушенные звуки. Ага, я на втором этаже. А на первом, по законам жанра, небось, располагается третисортная пивнушка. Так, собственно, и оказалось. Деревянная лестница привела меня в переполненный зал таверны. Как назло, половица при спуске издала протяжный, можно сказать, душераздирающий скрип, затем треснула, сломалась, и я кубарем полетел вниз, тем самым приковав к своей скромной персоне всеобщее внимание. Проклятая неудача. Ведь как в дешевых вестернах, музыка и шум тут же стихли, хоть я и понятия не имею, что такое вестерн. Ба, глядите, как кто к нам вернулся. Раздался гаденький голос из глубины зала. «Да это же бранчик под кустом перед рестанчик!» Зал взорвался от хохота, а у меня сами с собой сжались челюсти. Чую, что за подобные слова я привык бить в зубы. Причем бить так, чтобы противник больше не поднялся. Ну да ничего, я только заселился в эту тушку. То ли еще будет. «Ну а что, великий ингибатор, нагнули тебя клановые?» — крикнул еще кто-то. Потом шутку отпустил третий мужик, потом четвертый — А потом всем стало на меня плевать, и народ продолжил заливать за воротник явно дешевое пойло. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, успокоил нервную систему и продолжил движение по лестнице. «Надо добраться до ближайшей торговой лавки и продать лут». «Ну что, не удалось тебе сбежать от меня, крысеныш?» Услышал я зловещий шепот у своего уха, стоило спуститься с лестницы, а потом в бок уперлась острие кинжала. «Ты мне денег должен». «Живо выворачивай карманы, иначе прямо тут выпотрошу, как поросенка. Не пожалею схлопотать страйк за твое убийство». «Кому я должен, тому я все прощаю», — на автомате ответил я, а потом совершил резкий маневр, которого от меня явно не ждали. Его итогом стал выбитый из рук противника кинжал и на миг блеснувший от удивления глаза. «Предупреждаю один раз. Еще сунешься, больше тебя никто никогда не увидит. Усекла?» Да, меня смогла застать врасплох девчонка 36-го левела, экипированная в темный плащ и с закрытым тканевой маской лицом, над головой которой висел ник Астрис. Я смерил ее на прощание тяжелым взглядом, а потом, не говоря ни слова, спокойно повернулся спиной и пошел к выходу. Вновь напасть она не решилась. Видать, почувствовала мою внутреннюю силу, но ее тяжелый взгляд, которым она буравила мою спину, я чувствовал, пока за спиной не захлопнулась дверь. Это не отступит. Будет тайно преследовать и ждать удобного момента для атаки. Что же, так даже интереснее. Жить намного веселее, когда в спину дышат враги. Правда ведь?